Глава двадцать вторая. Последний шаг. Неузнаваемый грязный сталкер брел по подтопленной, покрытой изредка невысоким желтым камышом территории. Танцор узнал это место. Пересохшее русло некогда судоходной реки, которой он все никак не мог вспомнить название. Здесь торчали остовы барж, давно севших на мель. Тишина и запустение. Теплый, влажный, пахнущий стоячей водой ветер дует в лицо. Странно, он знает, что дует ветер, но не чувствует его. Лицо онемело совершенно, правая и левая половина бесчувственны. Спину слегка холодит, надо бы посмотреть, что с ней, но гибкости не хватает, чтобы согнуть руку и пощупать ее. Всех мыслей, желаний и рефлексов хватает только на то, чтобы рваться к первой условной заградительной линии. Вон она видна отсюда бесцветными треугольными знаками радиационной опасности, обращенными наружу, а для него это лишь блеклые треугольники, из-за которых он стремится выбраться во что бы то ни стало. Танцор с трудом опустил голову, глядя под ноги. Одна странная мысль застигла его с утра. Но он не смог удивиться. Он помнил, что заночевал рядом с трупами солдат. Сколько их было? Не помню. Электро всех посчитала за одного. Но когда он проснулся, их определенно не было. Они подобрали свое оружие и ушли, зачем-то прихватив его рюкзак и его автомат, который он, наверное, все равно бы не смог поднять. «Да что со мной?» Лекарство, которое он вколол, никак не сработало, разве что он, оказывается, смог расшнуровать берцы, в которых диким огнем горели стертые ноги. Странно, но он этого не помнит. А теперь он плетется без обуви, видимо, уже несколько часов, поднимая муть в глубоких лужах, в которых может быть полно всякой гадости, от ржавых железок и трупов до чего-то более расторопного. Хотя и трупы теперь достаточно расторопны. Вон ухватили же мою снарягу, роботы хреновы. Танцор теперь улыбался своим страшным лицом. Он прошел практически всю зону от самой пустоши до периметра. Практически до периметра. Неожиданно он понял, что стоит по колено в воде и смотрит в пасмурное с низкими облаками неба, покачиваясь на ветру. Ноги приятно холодила тяжелая вода. Чистая вода, он почему-то знал это. С трудом и недоумением придя в себя, он заставил тело снова шагать вперед. К ногам что-то прицепилось, словно какое-то растение приковало его. Но человек был сильнее, он смог вырвать сначала одну, потом вторую ногу и пойти. Вон впереди подболоченный затопленный лесок с кривенькими сосенками. Танцор заспешил туда, надо осмотреть ноги, потому что что-то точно прицепилось за них и мешало идти. Да еще он чувствовал, что скоро здесь появятся люди. Неизвестно как, но он был уверен, что скоро они тут появятся. Другие, чужие человеки, сталкеры, веселые и испуганные одновременно. Что-то на его ногах все сильнее мешало ему идти». Цеплялась за илистое, а местами песчаное дно, выдергивала за собой корешки камыша и длинные водоросли, и увеличивала тяжесть, нагружая и без того еле движимые ноги. он тащил за собой металлические цепи. Мыслей уже не было. Сталкер превратился в комок упрямства и преломляющий все воли. Рывок за рывком, шаг за шагом, усилия за усилием. От напряжения он прекратил думать и как будто даже дышать, только механические движения в сторону вон тех сосенок. Они прикроют его от людей, ведь он так близко к периметру. Еще несколько шагов. Как же сложно они ему удались. Последний шаг безумно тяжелый. Теперь можно постоять без движения, чтобы не заметили, заодно и передохнуть. Люди. Так и есть. Танцор не увидел их, а почувствовал. Оказывается, они топчут землю с таким грохотом, что можно услышать их намного раньше, чем увидеть. Он это прекрасно чувствовал своими босыми ногами. «Идут сюда. Что вам тут надо? Не надо, не смотрите в мою сторону, не мешайте мне. Мне всего лишь надо домой». Шаги приближались. Веселые шаги двух сталкеров. Чем-то вооружены». Громко говорят, почти поют песню, радуются чему-то. Дурачки. Танцор по-прежнему не видел их, хотя они были недалеко. Что-то только что случилось со зрением, словно темнота поглотила его, но он чувствовал все, что происходит вокруг, по-другому. Его ноги, к которым прицепились какие-то корни, теперь стояли прочно. Он сам стоял между сосенками» скорее всего, невидимый для этих двух шумящих глупцов. «О, Саня, смотри, тут прошел кто-то!» — раздался первый голос, и человек остановился. «Ага, говорят, тут даже кровососы водятся», — подтвердил второй. «Вот бы подстрелить такого. Я, если его увижу, по ногам стрелять буду», — сказал первый голос. «Пусть помучается, я на него живого посмотреть хочу». «Не, Серега, он же пока живой и невидимый, надо будет в живот стрелять. Тогда он и дохлый будет, как будто, и еще немного живой. Вот тогда его и посмотрим», — сказал Саня. «Ну где же он?» — глядя по сторонам, произнес Серега. «Пойдем поглядим, видишь, тут кто-то корягу какую-то тащил. Может, это и есть кровосос?» «Ай да, сейчас мы его быстренько в два ствола покрошим». Оба новичка, скорее всего считающие себя сталкерами, потопали вдоль следа, который вел к нескольким кривым соснам. «Слышь, Серый, может этот детектор включить?» — предложил Саня. «А давай врубим, посмотрим, может засветит чего?» — согласился Серега. Раздался писк включенного гаджета. Несколько секунд оба новичка смотрели на экран прибора. Вот тут переключи, он вроде в разных режимах проверять может. — Ага. — Не, фуфло это все, нет тут никого, — через минутную паузу заявил Саня. — Жаль, — вздохнул Серега, — но пошли хоть посмотрим, кто тут корягу протащил. — Пошли. Оба сталкера повесили автоматы на плечо и двинули по четкому следу оставленному танцором. Пройдя несколько десятков метров, они дошли до сосенок. «Фу, ну и уродство!» — почти одновременно вскрикнули оба сталкера. «Это же кому так делать не хрен чтобы на дерево камуфло одевать, придурки!» «Да вообще жесть, меня аж мороз по коже продрал, думал живой человек тут спрятался», — пожаловался Серега. «Мля, давай сделаем фотку. Классная фотка получится. Внет скинем, покажем, каких мутантов зона плодит». «Точняк, погнали! Там же есть такие фотки, где деревья на людей похожи. Ну, там на бабу или балерину», — с энтузиазмом согласился Саня. «А тут еще и камуфло на нем висит. Тема конкретная, Серый. Давай фоткой Я первый только». Сталкер сбросил автомат прямо на землю и полез к дереву. Его не смутило, что следы от волочимой кем-то коряги вели именно сюда». В какой-то момент он застыл, словно наткнулся на стену, словно само его тело вдруг взбунтовалось и остановилось, но, плюнув на новое ощущение, двинулся дальше, встав рядом со странной корягой с кожистой коричневой корой, на которой был напялен испачканный сажей и порванный в нескольких местах некогда зеленый комбинезон. «Блин, вообще, натурально, огонь!» Восхитился Серега, настраивая фотоаппарат на своем новеньком ПДА. «Как будто рядом со сталкером стоишь. Вот даже глаза как будто есть. Ты его еще за поезд так обними, типа кореша вообще». На секунду он замер в недоумении. Затем его лицо перекосило гримаса ужаса. Он заорал и, выронив ПДА, попятился назад. Развернулся и, не переставая завывать, бросился назад, спотыкаясь в грязные лужи, расплескивая грязь и муть. э, -э только и успел сказать Саня своему убегающему товарищу. С коряги, стоявшей рядом откуда-то сбоку, выскочила едва заметная белесая нить, которая быстро нашла ушной проход, стремительно двинулась внутрь, проколов тонкую барабанную перепонку, Известными только ей путями начала сращиваться с нервными клетками человека. Глаза сани закатились, подогнувшиеся было ноги выпрямились, тело, восстановив равновесие, застыло, понурив плечи. Спустя несколько часов мелкая плоть приблизилась к водоему. Здесь она частенько послась и плескалась в луже. Но сейчас она тревожно нюхала пятаком воздух, не решаясь ступить треугольными копытцами ближе к воде. Среди сосен стояло новое для этих мест существо. Новое и страшное, пришедшее откуда-то из глубокой зоны. Окрепшее и выпрямившееся оно выбросило уже несколько темно-зеленых кожастых листьев, маскируясь под растения. Оно уже успело украсть разум какого-то двуногого. Двуногий дергался и топтался на месте, повинуясь едва заметной белесой матовой нити, вошедшей ему в ухо. Затем ужасное существо, почувствовав плоть, посадило двуногого на корточки и, глядя на нее пустыми белками глаз жертвой протянуло руку. Плоть испуганно взвизгнув, опрометью бросилась подальше от этого страшного и гиблого места. Воронин сидел в лазарете на койке в одних трусах, обмотанный одеялом. Его русые, немного рожеватые волосы, подернулись сединой. серо голубые глаза выцвели и словно треснули. Уголки рта опустились. Некогда бравый воин, сильнейший боец с заразой зоны, был побит. Был побит и унижен. Из грозного сторожевого пса превращен в лопоухого щенка. Хуже того, это все происходило на глазах у десятков свидетелей. Еще хуже, что это произошло на неприкосновенной ранее для мутантов территории, на Ростке. При Воронине работал, не покидая его практически ни на минуту, штатный врач из бывших вольных сталкеров, Ломов, по прозвищу Лом. Лом всерьез опасался, что Воронин съедет с катушек, и быстро перебрал все возможные лекарства для оказания первой помощи при первом признаке истерии, паники, неклассифицированных приступов, агрессивных или суицидальных проявлений. Словом, подготовился к тому, что сталкеры называют отпуск, но не тот отпуск, когда человек едет к морю, а тот отпуск, когда сознание человека начинает продираться через виденные его глазами картины зоны, и человек с большим запозданием начинает реагировать на то, что видел, не отдавая себе в этом отчет. Генерал и без того был человеком взрывоопасным и близким к крайностям, но когда бойцы взобрались на крышу, они нашли генерала беспомощно лопочущего какую-то чушь и чуть ли не сосущего палец, это было сильно даже для видавшего виды лома. Несколько инъекций антишока практически не вернули его в нормальное состояние, разве что лопотать не он перестал. Спустившие его практически в полном молчании потрясенные бойцы долго нашли только стреляные гильзы и отброшенный далеко пистолет с последним патроном. «Химера исчезла!» оставив после себя на крышах немногочисленные капли крови и резанные, словно скальпелем, отметины когтей на мягкой кровле. Бар Сторинген обсуждал произошедшее, переливая все водкой. Все сталкеры, в том числе и некоторые бойцы долго снимали стресс с удивлением, глядя друг на друга. Вольные сталкеры, переждавшие террор химеры в баре, жадно слушали рассказчиков, в сотый раз требуя рассказать историю набравшихся уже прозрачного товарищей. Затем, выслушав их, они запивали это все водкой и тормошили вновь вошедших или уже уснувших хмелем бойцов. Несколько долговцев, пьяно повысив голос, утверждали, что генерал почти убил Химеру, поскольку она его не тронула. Шуткали семь выстрелов в упор из УДП «Компакт». «Убить он ее не убил», а зрение наверняка лишил, иначе почему она его не слопала? На эту версию почти не было возражений, только по глазам многих сталкеров было видно, что они ничуть не верят пьяным долговцам. Другая версия, что сама зона в виде химеры пришла наказать Воронина за то, что он взял ее защитника, была столь невероятна, что высказывалась, а вернее вышептывалась только самыми опытными и трезвыми сталкерами и только практически на ухо, после чего собеседники глубокомысленно кивали друг к другу, переглядывались и поднимали стопки. Другая часть сталкеров крутила головами и пыталась выслушать все и сразу, строя свои версии по поводу вдруг вернувшейся из далекого прошлого химеры, которая и раньше терроризировала росток, выкрадывая бойцов. В целом разбуженный улей ростка постепенно стихал. Этому способствовал также буднично зашелестевший дождь и теплый ветер, вызывающий зевоту и меланхолию. Посты были усилены. Давным-давно убранные по причине противопожарной безопасности древние ранцевые огнеметы вновь были вытащены на посты и поставлены в специальные закутки из мешков с песком. Возвращающиеся из дальних ходок сталкеры с хабаром Получившие известие о произошедшем на ПДА, широко раскрытыми глазами, словно в первый раз осматривали серые бетонные стены и высокие крыши заводских корпусов. Некоторые долговцы, дежурящие на посту, странным образом вдруг неловко чувствующие себя при вопросах пришедших сталкеров о произошедшем, буркали что-то в ответ, стараясь избавиться от чужого навязчивого интереса. Бобра и пенку, проспавших всю ночь под неусыпным контролем охраны, отпустили. Так приказал тихим голосом генерал. На вопрос фугаса «Так что, товарищ генерал, ошибочка вышла». Он и адъютант Воронина Шлепнев получили такой яростный взгляд, что вздрогнули и чуть ли не бегом понеслись открывать клетки. Пленных проводили до первого поста, и затем, получив подтверждение от Воронина, конвой не выделять, и чтобы духу их в зоне не было. В чем были, отпустили под проливной дождь, дав один на двоих ПДА и приказ остальным постам не препятствовать их продвижению. Фугас несколько раз заглядывал в лазарет и переглядывался с Ломом, мол, все ли в порядке. Наконец Лом, заглянув в глаза Воронина фонариком, допустил его к беседе, покинув ненадолго помещение по своим делам. Воронин, вполне уже пришедший в себя, хмуро мешал ложкой в стакане с чаем. Положенный им кусковой сахар размешался уже давным-давно, но рука продолжала крутить ложкой напиток, заворачивая его по часовой стрелке. «Ну что, товарищ генерал, как вы себя чувствуете?» — осторожно, наконец-то решился спросить фугас. Генерал, странно блеснув глазами, промолчал. Однако ложка, безостановочно крутившая чай, остановилась. Он словно прислушался сам к себе. «Знаешь, Саш, хреново, очень хреново», после паузы ответил он. Фугас вздрогнул. Впервые Воронин назвал его по имени. «Как я себя чувствую?» переспросил он. «Как будто отодрали на площади, на Красной, во время демонстрации, на Первое мая». Фугас с трудом сдержал улыбку. «Все-таки кремень, а не человек. Его несколько часов назад химера за шкирку держала, а он шутит. Хотя тут уже без шутки никак, иначе того», — подумал он. Оба замолчали. Фугас узнал главное, что его беспокоило. Воронин в себе. Не дался сожрать его зоне, только вот почему бобра отпустил». Генерал словно понял невысказанный еще вопрос фугаса, но молчал. «А этих двух, которых отпустили уже?» – начал фугас. Генерал вдруг бросил жалобный забитый взгляд на долговца, тот осекся с тревогой, глядя в глаза Воронину. «Хреново, Саш, очень хреново!» – вдруг повторил завернутый в одеяло посидевший человек. Внезапно изо рта генерала потекла слюна. Взгляд сделался растерянным и беспомощным, по телу побежали судороги. «Ох, ё!» — выдохнул фугас и бросился укладывать генерала в постель. «Лом! Живее!» Лом подоспел через минуту и тут же вколол снотворное. Когда конвульсии у Воронина прошли, и он тихо засопел, фугас в полголоса спросил у врача. «Что это с ним?» «Это гипноз, фугас». — ответил Лом. — Я его уже несколько часов наблюдаю. Его как будто взломали. Химера или кто-то еще. К кому она его затащила? Поставили пси-блок. Он теперь не может думать об этих пленных, которых вы привели. — Отпустили, — поправил фугас. — Отпустили, — согласился Лом. — Такая вот картина. Я не знаю, что ему еще в голову вкрутили. Я ведь не шаман, узнать не могу. Только от этих двоих он все успокоиться не мог, пока их с ростка не выдворили. Теперь вот вроде в себя пришел, только напоминать ему о них не стоит». Фугас сочувственно посмотрел на генерала. «И все-таки она добралась до него, даже здесь». «Да», — неопределенно произнес Фугас. «Но в остальном-то он как?» «Пока не знаю, я его обколол всего, чтобы меньше беспокоился». А так, как будто в порядке, понимает, кто он и что он, вспомнил, как меня зовут. Лом грустно усмехнулся. Про семью, про детей спрашивал. Бобры Пенко возвращались назад в заброшенную деревушку, практически на периметре. Долговцы на внешнем, близком к свалке блокпосту, сделали вид, что не видят их вообще, не повернув к ним даже головы. Пара, мужчина и женщина, Исчезли в дождливом не спадающем сверху и сшивающем воедино серое небо и серый асфальт, такими же серыми нитями струями. Бобр шел осторожно, исподволь опасаясь предательского выстрела в спину. Пенка с растрепанными мокрыми русыми волосами, прилипшими к белому лбу, тоже прислушивалась к чему-то своему. Сойдя с до боли знакомых каждому сталкеру тропок, Они приближались к периметру. Бобр не опасался оставить след. Льющие с неба потоки воды стирали его тут же. Через десяток часов переменного хода и отдыха показались старые баржи. Где-то там дальше легендарный, а теперь брошенный Скадовск. Старая баржа была в одно время пристанищем многих сталкеров, пока расплодившаяся волна кровососов откуда-то из старых строений не захлестнула незадолго до выброса и ее. В той страшной мясорубке, которая закрутилась на Скадовске, выжило всего несколько человек, но бобр не застал их. Но вот и тонкая еле заметная колючка, первый условный ряд, показывающий, что зона как будто заканчивается. Вон там далеко приметные кривые сосенки откуда бьет один из ручьев, стекающих в итоге в облюбованную и занятую им деревушку. В принципе, его маршрут проходил мимо этих сосенок, и сейчас он не видел причины менять его. Небо перестало лить воду, но по-прежнему хмурилось. Но мечущийся то в одну, то в другую сторону ветер – это нормально для граничащей с большой землей полосы. На песке были видны грязные следы человека, убегающего большими шагами. Вдавленные во влажный песок ребристые следы армейских берц с остатками черного ила. Вот и сломанный камыш, так и не вставший после прохода через него на место. Сталкер пошел вверх по следам, которые вели точно к сосенкам. Пенка следовала за ним. Вот тут человек споткнулся об кусок, торчащей из земли железки. Задний мост какого-то грузовичка. Упал, несколько метров помогал себе руками, почти что полз. Очень испуган. «Интересно, что бы могло так испугать сталкера здесь?» С удивлением подумал Бобр и огляделся. «Ничего. Ровным счетом ничего. Даже слепых псов нет» которые здесь гораздо более пугливые и мелкие, чем их сородичи, живущие десятком километров глубже. Может, зомби? Эти товарищи способны иногда зайти так далеко, что могут перепугать патрули и солдат на бетонной стене. Перепугать-то перепугать, но не так, чтобы нестись вот уже... уже почти километр двухметровыми шагами. Бобр усмехнулся и взял пенку за руку. Так просто и доверчиво рука девушки легла в его ладонь, теплая и сладкая. Сталкер облегченно вздохнул, чувствуя, как посветлело небо и воздух вокруг. Сосенки приближались. Вот и следы маленькой плоти, убежавшей отсюда. Странно, плоть тоже убежала от этого места большими скачками. Сталкер присел на корточки. Если бы у него было оружие, он бы перехватил его поудобнее. Если бы был бинокль, он бы, не вставая с этого места, пристально оглядел всю округу, каждый кустик и тряпочку. ПДА он выкинул почти сразу же, в первый киселек, лишний маячок ни к чему. «Здесь рядом беда», – прошептала Пенка, положив руку на плечо сидящего на корточках впереди нее сталкера. «Пришла из зоны». «Беда для зоны, беда для людей». Губы ее побледнели, она прикрыла глаза. Затем резко открыла их, выкинула вперед руку с указательным пальцем, показывая направление. «Крадущий разум, с ним не договориться. Зона не могла с ним договориться. Он там». «Что это, пенка?» – с тревогой спросил Егор. Чувствуя, как холодок чего-то забытого, страшного и печального пробежал по его душе. «Это... это... вы называете это кукловод? Дерево-кукловод?» Егор встал. До приметных кривых сосенок было еще метров тридцать. «Странно, каким образом это невозможное существо, мимикрирующее подрастение, добралось сюда? Да еще так быстро!» «Ведь, наверное, еще вчера его здесь не было», — терялся в догадках сталкер. Пенка осторожно след вслед, ступала за ним. На что оно может быть похожим? На дерево или на бетонный столб? Или на часть забора? Или... Глаза различили новый свежий камуфляж, сидящего на корточках спиной к ним человека. Человек слегка подрагивал телом и время от времени проводил рукой по голове, словно задумался о чем-то или укладывал волосы. В том месте, где рука уже в сотый раз прошлась по волосам, волосы залоснились. Через несколько дней они наверняка вылезут от частого контакта. Это жертва, это не кукловод. Однажды Бобр видел девятерых схваченных одним кукловодом долговцев. Жуткое зрелище. Да и здесь картина не из лучших. А сам кукловод... Вот же он, почерневшая от воды и сырости коряга, с остатками камуфляжа на ней, порванного десятками сучков и веточек, выросших из тела мутанта. Еще как-то определялись контуры тела человека в этом существе. — Пенка, это что, был сталкер? — спросил Бобр, понимая, что уже, наверное, знает ответ. — Да, он думал, что он сталкер. Тихо ответила Пенка. «Но это же был человек!» Воскликнул Бобр, раздираемый противоречивыми чувствами жалости, отвращения и непонимания воли зоны. «Много кто из нас думает, что он человек», загадочно ответила Пенка, глядя сталкеру в глаза. «Даже я!» Бобр опустил взгляд. «Зачем она сделала это?» «Он хотел заглянуть в нее, в ней и остался». Она тоже заглянула в него, там и осталась. Он принес часть своего мира через себя в зону, она через него перенесет часть себя на Большую Землю. Так всегда происходит, это равновесие. Пенка задумалась о чем-то еще. Вы, сталкеры, знаете это, поэтому, приходя сюда, никому не говорите, кто вы там на Большой Земле и откуда, кто вас ждет и что вы здесь ищете. Пенка вздохнула, глядя на монстра. «Может быть, вы правильно делаете, Бобр? Может быть. Пошли? Уже темнеет, а у тебя даже спичек нет». Она засмеялась. «Ну ничего. Найдем консервы, найдем жарку». В тон ее повеселевшему настроению ответил он. «Я тебя научу готовить сталкерскую еду». «Настоящую сталкерскую еду?» — воскликнула Пенка. «Настоящую», — подтвердил Бобр. «Из консьерв?» — хитро прищурив глаз, переспросила Пенка. «Из консьерв», — совсем уже весело ответил Егор. Пенка засмеялась. От этого смеха Егору стало светло и радостно. Шрамы на душе, казалось бы, открытые вновь страшным кукловодом, затягивались. Стоящие практически в воде сосенки своими тенями скрыли от его взгляда чужеродное для этих мест существо. Пара, мужчина и женщина, вновь двинулись в путь. Еще несколько минут их можно было различить на фоне вечернего неба, но скоро их силуэты полностью растворились в быстро меняющихся бегущих тенях. Глухое ненавязчивое бормотание заставило загадать желание.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 откуда, казалось, наблюдал за ними танцор. «Загадать желание. Домой». Маленький мальчик осторожно и не очень умело остановил скейтборд и с интересом смотрел в темный угол сада. Конечно, садовник постоянно ухаживал за зелеными насаждениями, убирал случайный мусор, но определенно он что-то пропустил, работая огромными ножницами в прошлую субботу. Мать полусидела в шезлонге в купальнике возле бассейна, накрытая широкополой фетровой шляпой. Глаза закрывали широкие солнечные очки, а ее журнал «Гламур» лежал на коленях глянцевой обложкой вверх, нестерпимо отражая солнечные лучи прямо в глаза обернувшегося на как оказалось уснувшую мать сына. Мальчишка не особо ладил с соседями, живущими почти в таких же больших домах, как и их семья. Нужно сказать, что среди соседских детей, собственно, и сверстников-то для его возраста не было, а те в атаге ребятни, которые ходят без присмотра родителей купаться на пляж Тихого океана, с трудом говорили на его языке, и вообще мать очень следила, чтобы он к ним как можно меньше приближался». В целом мальчишке, как всегда, было скучно, отца не было, он практически всегда был в разъездах, но так надолго, как сейчас, он еще никогда не пропадал. А если бы здесь был папа, он бы с ним весело поиграл. Пацан даже задумался на миг, вспоминая и пытаясь оживить лицо с фотографией на его столике. Мать беспокоилась, куда-то все время звонила, ей что-то говорили, успокаивали. С работы отца приезжали какие-то черные машины, из которых выходили огромные дяди и что-то устанавливали в доме, перетаскивали мебель. Мама сказала, что эти люди папины друзья, и сейчас они готовят папину комнату к его приезду. Мальчишка радовался. Здорово будет, когда папка наконец появится, и они наконец поиграют, пойдут на пляж, поедут по побережью все вместе. Он будет кататься у него на плечах и представлять, что это его ноги внизу, и что это он стал таким большим, что с высоты своего роста может разглядывать сверху вниз самого высокого дяденьку. Ребенок бросил скейт и подошел к углу живой изгороди, словно его кто-то позвал туда. Вот это да, это даже веселее, чем он мог подумать. Здесь в тени среди кустов кипарисовика. Образующего живую изгородь В месте, где солнечные лучи не могут просушить подстилку Началась какая-то игра Пара сверчков одинаково покачивались на веточке Под которой сидела большая серая ящерица И тоже смешно покачивалась на своих ножках Мальчик, сначала присевший в самом углу Прилег на живот, чтобы лучше посмотреть на этот смешной цирк Сверчки задвигались быстрее. Теперь, кроме того, что они покачивались вправо и влево, они как будто оживились при его появлении и начали вдобавок еще и приседать. Через миг одновременно со сверчками стала приседать и ящерица, подкатывая странные белые глаза. Ребенок засмеялся. У мора! Интересно, а кто же это командует ими?» Это, наверное, папка привез новую игрушку и теперь дразнит его, оставаясь невидимым. Ага, так и есть, это не настоящие сверчки и ящерка. Вон у них из головы ниточка ведет, проводок такой белый вверх». Мальчишка улыбнулся и просунул голову внутрь куста, одновременно поворачивая ее вверх в попытке разглядеть устройство. На расширяющемся стволе какого-то нового незнакомого дерева с теплой и влажной корой на него смотрели знакомые до боли глаза. Илья Снайманов История кукловода Читал роман Ефимов Спасибо за прослушивание.